Глава четырнадцатая. Разрушитель. «Вперед!» – Прохрипел я, едва не подавившись глотком воздуха от волнения. «Да и как тут не беспокоиться, если корабль улетает на глазах, а тебе до него еще шлепать и шлепать? И что делать потом, если он улетит? Среди этих джунглей, успевших надоесть до тошноты, до нервной дрожи в окружении враждебных чаруков, когда до ближайшего селения, где мы сможем встретить, наконец, нормальных людей, не меньше двух недель пути. Команды и не требовалось. Мы рванули вперед изо всех оставшихся сил, пытаясь как можно быстрее выбраться из джунглей и оказаться на пустоши, где нас смогут увидеть сверху. А Иохим Габстал поднимался все выше и выше. Вот мы оказались уже на гребне горы, Но это не давало ничего. Он настолько порос густой растительностью, что среди нее невозможно разглядеть сверху ничего, как ни старайся, даже если знаешь, где именно искать. Наконец впереди среди деревьев показались просветы. Пустошь близка. И надо же было такому случиться, за кожаный ремешок, висевший у меня на шее подзорной трубы древних, уцепился какой-то сучок. Миг! и я уже не чувствовал ее веса. Чтобы не взвыть от отчаяния, мне пришлось сильно прикусить губу. Из-за какой-то нелепой случайности я лишился вещи, о которой так давно мечтал. Да еще и такой, что не купишь ни за какие деньги, настолько подобные ей редки. И не остановишься, не бросишь носилки, когда на твоих глазах все выше и выше поднимается в небо надежда на спасение. Надежда на горячий обед, на чистое белье, на мягкую постель, на спокойный сон. Надежда на все. Несущий вместе со мной носилки обст побледнел настолько, что кожа казалась пергаментом. И не мудрено. Он упорно нес сумку, что досталось нам от убитых чаруков, доверху наполненную находками из башни. Я все ждал, когда же он наконец скинет ее с плеча. Ведь тяжело же. Но обст упорно продолжал ее нести. И ведь не прикажешь? Ладно бы носилки бросил. А так? Впереди нес носилки тлисер. И глядя на его заплетающиеся ноги, я понимал, что нет смысла отправлять его вперед одного. Только носилки и держат его на ногах. И брось он их. Сам свалится на землю от усталости. Абсурд? Но на самом деле так все и было. Гапстелл лежал с таким видом, будто изо всех сил старался сделать себя легче, а сзади едва плелся кандир, и кемир чуть ли не нес его на плече. Ну вот и пустошь. Мы выбежали, вернее, выковалили на нее, чтобы увидеть высоко в небе огромное плоское железное днище Иохима Гапстела. Корабль поднялся уже достаточно, и его мачты, начали покрываться парусами. Кричали все, кричали изо всех сил, прерывающимися голосами, вся мощь которых осталась там, в джунглях, по пути на проклятую пустошь. Крикнуть попытался даже навигатор Гапстел, но схватился за грудь и откинулся на спину, сильно прикусив губу от боли. А я проклинал себя за то, что не повел людей короткой дорогой. «Ведь в этом случае мы бы обязательно успели. Мы бы не встретили по пути чаруков, потому что они показались на дальнем от нас краю пустоши, и нам вполне хватило бы времени приблизиться к кораблю. Чаруков было не так много, десятка-полтора, но для нас хватит и этих. Вероятно, они услышали наши крики и теперь направлялись к нам. Шли они неспешно. Куда мы денемся?» Побежим обратно в джунгли, чтобы получить отсрочку. Какая-то надежда будет только в том случае, если бросить гапстола, а отставших не ждать. Я огляделся вокруг. Чуть в стороне сидел Тахир. И с любопытством наблюдал за нами. Увидев мой взгляд, завилял тем, что у нормальных животных выглядит хвостом, а не дикой смесью игл, перьев и шерсти, на чем-то похожим на еще одну лапу. — Единственный здесь наш друг, — подумал я. — Ну что, капитан, вот она, оказывается, как выглядит, — спокойно произнес Кемир, указав подбородком на приближающихся к нам чаруков и шлепая лезвием короткой абордажной сабли по ладони. Гапстелл лежал, прижав к груди нож с открытым лезвием, единственное свое оружие. Я взглянул на Кемира, на навигатора и пожал плечами. Есть у нас еще один шанс? Так, слушайте все внимательно. Как только скажу, всем закрыть глаза. И еще, отвернитесь от меня. И Ахим Габстал успел снести ветром в сторону от нас. Этого момента я и дожидался. Потому что именно так у нас будет больше шансов. Все, можно и приступать. Я достал фонарь, взял его в обе руки, завел их за голову, прокрутил в разные стороны, крепко зажмурил глаза и рванул, будто пытаясь растянуть фонарь в длину. Послышался пронзительный виск Тахира и скрежет когтей по камням пустоши. Все, придется на Иохиме Габстале кошек заводить, подумал я, открывая глаза. Габстел лежал, прижимая обе ладони к лицу. Ну да, у него ведь не было возможности отвернуться. А вспышка от фонаря такая, что веками от нее не отгородится. Теперь мой фонарь некоторое время не сможет светить. Но так ли сейчас это важно? Я взглянул на заметно приблизившихся чаруков. Поднял саблю с земли. Мы в пятером выстроились в неровную линию, оставив за спиной навигатора Габстола. «Их семнадцать», — сказал Обст, на что я ответил. «Вижу. Все бы ничего. Не такие уж они и могучие воины» если в руках нескольких дикарей не было бы луков. И прикрыться от стрел нечем. На землю упала тень, и мы все посмотрели на небо. Ни одного облачка, с чего бы это? Иохим Габстал разворачивался, закрыв на мгновение огромным корпусом солнца. А значит, только и остается, что немного продержаться, и тогда он придет на помощь. Ну что, парни? Возможно, поживем еще, поинтересовался я, не надеясь услышать в ответ хоть что-нибудь. Слишком уж вопрос получился ни к чему не обязывающий.